Бодро направились в сторону парка. Младшая в припрыжку бежала впереди, старшая потихоньку плелась рядом с Аней. Пройдя метров сто, она вдруг неожиданно опустилась на дорогу. Сидя на утоптанном снегу, она задумчиво водила варежкой по грязным следам. «Верочка, ты чего села? Пойдем на горку!» Верочка откинулась на спину и легла на снег. Она... Лежала и смотрела на Аню ясными глазами, в которых светилось что-то эдакое. «Почему?» — думала Аня. «Чего она хочет? Чего добивается?» Аня стояла в задумчивости. Время шло. Младшая подошла, взяла маму за руку. «Пойдем, пойдем кататься!» Аня молча двинулась вслед за дочкой. Прохожих было мало, дорога прямая. Аня шла не оборачиваясь, готовясь в любой момент броситься назад. Через некоторое время старшая Верочка их догнала. На горке было полно народу. Аня сверху смотрела на то, как девочки катаются. Младшая съезжала, быстро поднималась, забирала ледянку и деловито карабкалась в гору, предвкушая новый полет. Казалось, что она может так двигаться до бесконечности. Вниз-вверх и снова вниз, повизгивая от восторга, и снова вверх, неутомимо перебирая ножками. Старшая долго топталась сверху, Аня помогла ей усесться и подтолкнула. Съехав вниз, Верочка свалилась на бок и так и лежала, не делая ни малейшей попытки подняться. «Девочка, отходи!» — кричали ей сверху, взывая к местному этикету. «Съехал? Быстро уходи с ледяной дорожки, дай съехать другим!» Аня сбежала с горки, оттащила Верочку, отряхнула от снега. «Кататься! Кататься!» Поднявшись на гору, Аня сверху увидела, что Верочка так и стоит внизу, неуклюже держа ледянку. «Верочка! Верочка, иди сюда!» Верочка медленно пошла в сторону от горки, загребая ногами. Неуклюжий, нелепый, несчастный медвежонок в красном комбинезоне. Аня спустилась, взяла Верочку за руку, потащила вверх, стараясь заразить своим уже немного искусственным весельем, пряча усталость и вновь накатывающее раздражение. — Пойдем еще разик. Наверху, в самой гуще народа, Верочка повернулась к Ане и громко спросила «Мамочка, а когда мы поедем?» Аня замерла в ужасе. Вот сейчас она скажет в детский дом. Скажет своим громким, резким, чуть гнусавым голосочком, и все услышат и подумают. Интересно, что могут подумать люди в такой ситуации? что мать регулярно отвозит своего ребенка в детский дом, Верочка открыла рот, закрыла и закончила фразу. «Когда мы поедем в, в больницу». «Деточка, моя милая», — подумала Аня, переполненная благодарностью к этому невозможному, невыносимому и трогательному существу, «Ну как же она почувствовала, что не нужно здесь говорить этих слов «детский дом»?» «И ведь нашла замену какую-то, откуда-то выдумала эту больницу». Аня уже поняла, что когда Верочке трудно, когда она устает, она говорит, что хочет вернуться в детский дом. «Домой плелись долго». Старшая Верочка все опускалась кулем на дорогу, отказывалась идти и посмеивалась при этом и запихивала в рот комки грязного снега. Аня помнила, как сама в детстве ела снег и не понимала, почему взрослые ругаются. Снег такой вкусный, так поскрипывает на зубах. Но то чисто белый снег, который зачерпываешь из белоснежного, посверкивающего на солнце сугроба. А здесь кусок грязи, которая когда-то и была снегом, пока не проехали машины и не пробежали собаки. «Верочка, не ешь снег!» Девочка в ответ ухмыльнулась, приготовившись к привычному противоборству. «Не ешь этот снег, я тебе другой дам». Аня отошла к обочине, отковырнула от сугроба белый плотный кусок и протянула Верочке, сама откусив половину. «И мне! И мне!» — закричала младшая, почувствовав себя обделенной. «Я тоже хочу снега!» Аппетит Верочка не нагуляла. Она просто заснула прямо в прихожей, и Аня отнесла ее на раскладушку. Младшая была довольна, наконец-то они обедают вдвоем с мамой, как раньше. Уложив дочку спать, Аня задумалась о том, что происходит в ее жизни. Получалось так. Со старшей верочкой было конечно трудно. Самым трудным было то, что в ее поведении не было никакой очевидной логики. Она неожиданно отказывалась делать то или это, она не могла объяснить, что с ней происходит. Аня подумала, что со своей родной дочкой у нее есть целая система своего рода сигналов, с помощью которых они общаются с самого первого дня дочкиной жизни. Да, Таня умела сказать словами, что она чувствует, о чем думает, но Аня всегда понимала, что с ребенком происходит. Что происходит со старшей, Аня могла только догадываться. не пришла в голову мысль, что теперь ей понятно, почему люди, только-только взявшие ребенка из детского дома, вдруг спрашивают, все ли с ним нормально. У вас абсолютно нормальный ребенок. Обычно, уверяют психологи растерянных родителей, это просто у него период адаптации. Но если все это нормально, то как жить дальше? И что так теперь всегда будет? Ане тоже хотелось задать вопрос, все ли нормально. Просто так взять, да и спросить у кого-нибудь умного, у психолога, например, или у опытного социального педагога. Она знала, что с Верочкой все нормально, но так хотелось поплакаться и пожаловаться, и чтобы кто-то опровергал и утешал, и приводил примеры, и чтобы этот кто-то, выслушав все Анины жалобы, Сказал бы ласково и авторитетно, что все у них наладится, что ребенок-то хороший, нужно только потерпеть немножко. Еще она размышляла о том, что происходит между двумя Верочками. Когда Аня начинала об этом думать, ее охватывало чувство вины перед своим ребенком. Ну хорошо, она сама не могла поступить иначе. Она приняла решение взять старшую Верочку. Но она взрослый человек. Она знала, на что шла. А трехлетняя дочка? Она отдала половину комнаты, она отдала свои игрушки. Она фактически отдала свою маму чужой девочке. Потому что мама теперь занимается только этой чужой девочкой, а на свою дочку времени у нее не остается. Справедливо ли это? Правильно ли? Аня сомневалась. Еще сложнее было от того, что все это временно. Вот если бы Аня с Кириллом взяли старшую Верочку совсем, тогда было бы понятно, что нужно младшенькой говорить и на что ее настраивать. «Это твоя сестра, теперь мы одна семья. Давайте учиться любить друг друга и привыкать к тому, что мы вместе. Тогда с...» «Именами можно было бы что-то придумать. А временно стоит ли затевать? Менять так, потом опять эдак, привыкать, а потом отвыкать». Аня вздохнула. Аня понимала, что старшая девочка, Верочка, все время остается в напряжении. Она и сама постоянно была в напряжении. Как хорошо было бы расслабиться и дать волю чувствам, и позволит событиям идти своим чередом. Но этого не получалось. Неопределенность ситуации вылезала на каждом шагу. «Мамочка, мы летом поедем на дачу?» — вдруг спрашивала младшая Верочка. Просто потому, что вдруг вспомнила лето и дачу. Что ответить, глядя на две любопытные мордашки? «Ты поедешь, а ты нет». Все время нужно было быть на чеку, держать дистанцию, чтобы случайно сказанное слово не стало вдруг обещанием, не заронило несбыточных надежд. А что было делать с этим неуверенным, каждый раз как вырывавшимся, как будто случайно мамочка? Запретить так себя называть? Велеть называть себя тетя Аня, например. У Ани язык не поворачивался. Она откликалась каждый раз, испытывая чувство вины и неловкости. Аня задумалась о том, что же она сама чувствует к Верочке. Готова ли она ее полюбить? Аня пыталась представить, что эта девочка навсегда поселилась бы в их семье. Чувства были неоднозначными аня вспомнила как одна ее коллега мама двоих рожденных и двоих приемных детей говорила о том что свои дети удобные да сейчас аня это очень остро чувствовала до сих пор она считала что ее собственная дочка маленькая верочка девочка с характером иногда аня сетовала на ее неусидчивость на частые перепады настроения и быстрые слезы теперь то она поняла Насколько несложно было ей растить ребенка, который с самого рождения приспосабливался к ней, к дому, к семейному укладу. Ну и, конечно, ей было теперь очень непросто с Кириллом. Она чувствовала, что он с каждым днем как будто все больше отдаляется от нее, от дома, от детей, как будто все больше замыкается в себе, а не могла его осуждать. Она видела, что по-своему он старается. Придя домой, он читал девочкам книжку, спрашивал, как у них дела, слушал их рассказы о том, что произошло за день. Проведя так некоторое время, он говорил, что очень устал и уходил спать. Накануне они с Аней поговорили. Кирилл сказал грустные вещи. Он сказал, что теперь... Он не может пообщаться со своей собственной дочкой. Потому что раньше он брал ее на колени, сажал на плечи, они возились, обнимались. Теперь он не может этого делать. Потому что обниматься только с одной девочкой жестоко и несправедливо по отношению к другой. Обнимать другую старшую Верочку он не может, потому что не испытывает к ней никаких теплых чувств. Она для него чужой человек. Аня его понимала. Она сама это чувствовала, когда брала на руки ту и другую девочку. Младшенькая, своя, родненькая, приникала к маме, сливалась с ней, сидела у нее на руках так, словно была приспособлена специально для этого. Ручки вокруг шеи, ножки вокруг талии, под попкой мамина рука, удобно и надежно. Старшая же, ухваченная подмышками, обвисала у Ани в руках всей тяжестью. «Ну, хватайся же!» — подбадривала Аня, и руки девочки неуверенно ложились ей на плечи. Ноги продолжали неуклюже болтаться, пока Аня не подхватывала их, приспосабливая Верочку у себя на руках, как большую тряпичную куклу. Аня сидела и думала о том... Какой простой, понятной, незамысловатой была ее жизнь до. У старшей Верочки никак не проходил кашель. Тянулся он еще с детского дома, был не сильный, никаких других признаков болезни не было. Врачи из детского дома рекомендовали давать девочке на ночь микстурку и следить, чтобы не просквозило. На всякий случай решила позвать своего домашнего врача. С Ириной, хорошим детским доктором, они были знакомы давно. Была она вдумчивой, внимательной, к детям ласковой. Аня заранее ей сказала, что на этот раз пациенткой будет другая девочка, и вкратце описала ситуацию. Ирина, как всегда, провела тщательный осмотр, выписала все нужные лекарства, подробно объяснила, что к чему, и заверила, что ничего страшного нету. Старшая Верочка потихоньку одевалась. Неожиданно Ирина сказала, «Вам нужно обследовать ребенка, если вы хотите усыновлять. Это очень опасно. Усыновлять без обследования. Мало ли что может выявиться. Нужно выбирать очень осторожно». Аня потеряла дар речи. Она нервно оглянулась на Верочку. Та продолжала одеваться, глядя на Аню и как-то криво улыбаясь. Аня не понимала, что делать. Она знала, что такие случаи бывают, что иногда в присутствии ребенка начинают обсуждать, имеет ли смысл его усыновлять, разговаривая при этом так, как будто ребенок глухой и слышать ничего не может. Но... От Ирины она не ожидала ничего подобного. Да и никаких советов никто не спрашивал. Видимо, добрая докторша решила проявить рвение и помочь людям, к которым хорошо относилась. Начав лепетать что-то про то, что иногда люди берут ребенка, который болеет, потому что это не так важно, а важно помочь ребенку, Аня осеклась. Она же не собирается брать Верочку. Она почувствовала себя виноватой. Сухо сказала Ирине, Верочка живет у нас в гостях. Правильно, одобрила доктор, истолковавшая Анины слова на свой лад. Сначала нужно попробовать, присмотреться, а потом уже решать. На вашем месте я бы сначала сделала ребенку энцефалограмму. Ане хотелось провалиться сквозь землю. А еще ей хотелось выставить Ирину за дверь. Хотя и понимала, что та не виновата, что она рассуждает так, как рассуждают сотни других людей, которые подходят к вопросу усыновления практически, подумала, что все равно не сможет ничего объяснить. Помогла одеться Верочке, быстренько проводила ее в другую комнату, велела девочкам не выходить. Вернулась к Ирине в надежде, что та сейчас уйдет. Но доктор неожиданно увлеклась темой и стала подробно рассказывать про каких-то своих знакомых, которые долго выбирали ребенка на усыновление, проводя тщательные медицинские обследования каждого кандидата в дети. «Ну и как выбрали?» — безнадежно спросила Аня. «Знаете, это оказывается так трудно!» — доверительно говорила Ирина, не торопясь одеваться. Совсем нету здоровых детей. Выбирать совершенно неисково. Да, выбирать неисково, буркнула Аня, вкладывая в свои слова совсем другой смысл. Проводила Ирину. Чувствовала она себя распоследней сволочью. Размышляла о том, что вот скоро в детском доме появятся подготовленные семьи, и они будут выбирать, годится им Верочка или нет. «А мой муж ее уже не выбрал», — думала Аня. «Я, получается, тоже ее не выбрала, раз с ним соглашаюсь. А еще ее не выбрали в доме ребенка, в котором она жила. Сколько же раз ее уже не выбрали?» Думала она о том, что ребенок, наверное, не осознает всего этого. «Но ведь наверняка на каком-то уровне чувствует...» Каково же ребенку жить в мире, который последовательно, раз за разом, с каждым новым человеком его отвергает? Весь вечер Аня не находила себе места. Девочки давно улеглись спать. Когда пришел Кирилл, рассказала ему о том, что произошло. Он слушал внимательно, хмыкнул что-то неодобрительно. «Слушай, давай ее оставим!» Вдруг вырвалась у Ани. «Жалко же ее!» Аня принялась пересказывать Кириллу свои недавние мысли о том, как плохо жить ребенку, которого никто не выбирает. Все говорила и говорила, понимая, что говорит зря, что пытается надавить на жалость, и что если бы он хотел оставить Верочку, то сам бы давно сказал об этом. Аня и сама уже не понимала, чего она хочет, и хотелось по-настоящему только одного — чтобы не было этой душевной боли, усталости и непонимания, что же делать. Нужно было жить дальше и делать лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Аня поставила перед собой конкретные воспитательские задачи. Самой насущной задачей было научить старшую Верочку заниматься чем-то самостоятельно, а главное – сосредоточенно и последовательно. Раньше Аня воспринимала как должное, что ее трехлетний ребенок может сидеть и самостоятельно рисовать минут десять 15 или складывать мозаику. Теперь она поняла, что это самостоятельно возникло не само собой. Ребенок этому учился все три года своей жизни, самых первых месяцев. Вот положила малышка кубик на кубик. «Ай, молодец! Какую башенку сложила!» «Кубик за кубиком, все выше и выше!» Она привыкала к тому, что сделать что-то самой — это хорошо. Сначала что-то делаешь, стараешься, а потом показываешь маме, и мама хвалит. Старшую же никто никогда не учил достигать этих маленьких побед. Никто не радовался ее первым, неуклюжим и трогательным результатам. Вот и не видит она никакого смысла в том, чтобы стараться» не умеет настойчиво и планомерно воплощать в жизни свои детские задумки. Да и задумок-то никаких у нее нету. Для задумок свободный полет фантазии нужен. А откуда ему взяться? Свободному-то, полету, когда только и ждешь, что вот сейчас окрикнут и запретят, а может и отругают и накажут». Нет, Верочка, конечно, могла занять себя сама, например, швыряя игрушки из угла в угол или бегая из комнаты в комнату с дикими криками. А иногда бывало еще хуже. Она засовывала большой палец левой руки в рот, указательный палец правой руки в ухо, и начинала раскачиваться. Лицо ее при этом ничего не выражало. Глаза смотрели в никуда. Вывести ее из этого состояния было очень трудно, почти невозможно. Оставалось только ждать, когда она перестанет раскачиваться и уляжется на пол, по-прежнему держа один палец во рту, а другой — в ухе. Так она лежала, пока Аня не поднимала ее. Была Верочка после этого вялой, расслабленной, с трудом включалась в происходящее. «Ну вот, началось. На ближайшие пятнадцать минут я свободна», — думала Аня с горьким юмором, когда Верочка тянула большой палец в рот. На самом деле никакого свободного времени из этого получиться не могло. Аня относилась к этим выпадениям Верочки как к болезни. Разве можно спокойно заниматься своими делами, когда у ребенка приступ? Поэтому Аня садилась поближе к Верочке, касалась ее рукой и терпеливо ждала. А когда Верочка укладывалась на пол, тихонько гладила ее по плечам, почесывала за ушком, перебирала ей волосы, Одновременно все это время она не выпускала из внимания маленькую Верочку. Та поначалу пугалась, даже плакала. Аня ей объяснила, что старшая Верочка немного нездорова, и так проявляется ее нездоровье. Пугаться тут нечего. Ничего же страшного не происходит. Ну, раскачивается девочка, ну и что такого? Нужно ей сострадать и потерпеть немножко, и все пройдет.